«Давай я тебе его куплю, а?» — робко попросил он. «Или другой какой-нибудь, получше». Робость в его голосе прозвучала так смешно, что Глаша улыбнулась. «Это что, благотворительная акция?» — поинтересовалась она. «Это не акция. Я хотел бы о тебе заботиться». «Ты обо мне уже позаботился», — Глаша поморщилась. «Лазарь, давай сразу договоримся. Раз уж все у нас вот так, раздельно, то ты не будешь ничего мне навязывать». «А разве я тебе что-нибудь когда-нибудь навязывал?» В его голосе прозвучала обида. Она снова улыбнулась, погладила его по плечу. «Никогда и ничего. Вот и не надо. Слишком ты взрослая». Он задержал ее руку, прижал щекой к своему плечу. «А говоришь вместе с тем детские глупости. Ну зачем эти игры в финансовую независимость?» «Это не игры». Теперь уже она обиделась. «Я правда так думаю». Где ты этого начиталась, вздохнул он. Ну ладно, как скажешь. Только уж ты честно говори и делай тоже. Что мне делать? не поняла Глаша. Что хочешь, то и делай. И не думай, что я. что я от тебя открещиваться стану. Твоя жена знает, помолчав, спросила Глаша. Может быть, хотя я ей о тебе не говорил. Почему? Нет необходимости. Она и так допускает, что это возможно. — Откуда ты знаешь? — У нее такой диапазон восприятия жизни, что дух захватывает. — Что это значит? — не поняла Глаша. — Значит, что удивить ее невозможно ничем. В одну сторону это может восхищать, в другую — не может. — Я все-таки не очень понимаю. — А что тут понимать? — усмехнулся Лазарь. — Если ты увидишь, как человек бросается в реку, чтобы спасти ребенка, то у тебя будет одна реакция. А если как он этого ребенка расстреливает из автомата, то другая а у нее реакция будет одна, что одинаково возможно оба варианта. То есть... Глаша так растерялась, что не находила слов. То есть она считает, что и то, и другое нормально? Что нормально, наверное, не считает, но что и то, и другое возможно, допускает вполне. И это ее не удивляет. Меня в ней это даже сильнее когда-то поразило, чем ее красота. Я такой гармонии с окружающим миром ни у кого больше не видел. Но условия своего существования в этом мире она ставит жесткие. В частности, если я уйду, ребенок останется с ней, и она сделает все, чтобы он меня возненавидел. И что мне, в психушку ее упечь? Это нетрудно, многие так проблему и решают. Но в моем случае бесперспективно. Фильки потом, что я скажу? Врать ему не могу, проверено. Все-таки мужской взгляд на жизнь ошеломляюще отличался от женского. Упечь жену в психушку нетрудно? но бесперспективно. Или это не вообще мужской взгляд, а взгляд мужчины, который привык распоряжаться чужими жизнями? Глаша молчала, не зная, что на это сказать. — Глупо моя жизнь сложилась, Глашенька. Лазарь невесело усмехнулся. — Не ожидал, что у меня так бездарно получится. — Но ты мою глупость на себя не примеряй. — Говори яснее, — жалобно попросила она. Все это оказалось слишком странно. Во всем был такой надлом которого она не только не знала в своей жизни, но и не предполагала даже, что он вообще может существовать на свете. Видимо, диапазон ее восприятия жизни был не так широк, как у его жены, или гармоничности ей не хватало. — А что тут неясного? — пожал плечами Лазарь. — Я тебя в такую же ловушку не загоняю. И что я там говорил, у нас ничего не закончится, потому что у нас с тобой не отношения. Это ты забудь. «Забыть — Забыть? Она шмыгнула носом от обиды. — Не думай. Я-то не забуду. Он коротко коснулся ее руки. — Но ты свою жизнь всякими душевностями не сковывай. В тебе этой обременительной романтики и без того в избытке. Живи, как живется, Глаша. Захочешь от меня уйти — уйдешь. Он погладил ее по голове ласково и успокаивающе. Встал с кровати. — А теперь поедем ужинать. Я тут по дороге какую-то мельницу видел. Могу предположить, что это ресторан. А ты, кроха моя родная, наверняка проголодалась, только сказать стесняешься. Глава двадцать первая. Дождь то принимался моросить, то прекращался снова. Глаша не замечала ни того, ни другого движения природы. Воспоминания ее были слишком влиятельны и не оставляли места для действительности. В тот вечер в Петровском, когда они поговорили обо всем, и Лазарь сказал потом, кроха моя родная, будущая жизнь представлялась ей ясной. Да, неожиданный может быть в глазах окружающих даже странный, но в ее глазах именно ясный и определенный. Они будут жить отдельно друг от друга, с соблюдением права каждого на собственную область жизни, но при этом в полном согласии и в той любви, которая связала их однажды и не могла исчезнуть ни при каких обстоятельствах.